Глава 27. Рози. Настоящее время. Что помогает тебе почувствовать себя живой? Смотреть, как мелькают деревья, сверкает океан, а мир кружится вокруг меня, словно бальное платье. Осознавать, что я часть этого, и принимать, что даже если я не часть этого, то все еще жива. Я сидела на заднем сиденье такси, которое везло меня в Хэмптонс подбирая плейлист для нашего отпуска. Романтичную нежную музыку, которую бы мне хотелось слушать, пока мы будем готовить ужин, заниматься любовью и создавать незабываемые воспоминания. Сегодняшний день стал важным для Дина, и увидев, как потемнело небо над горизонтом, я подумала, а не символизирует ли это, как все для него закончится. Шел сильный дождь. Но я хорошо укуталась, надела два пальто. Все мои лекарства и ингаляторы лежали в сумке, которая весила, наверное, не меньше, чем я. По правде говоря, я чувствовала себя не очень хорошо. Но Дин арендовал дом на целую неделю в Хэмптонсе, а мне хотелось сделать его счастливым, сильнее, чем когда-либо. Он хотел разгадать загадку тридцатилетней давности. И, конечно, много заплатил за это. А я собиралась поддерживать его во всех смыслах этого слова, даже если из-за этого испытаю некоторый физический дискомфорт. «На улице довольно сильный дождь», — заметил водитель, указывая на дворники. Они яростно скребли лобовое стекло, а дождь барабанил по крыше так, словно пытался ее проломить. «Верно», — согласилась я. Простите, что вам придется возвращаться в Нью-Йорк в одиночку. Это, наверное, хлопотно. Пф! фыркнул старик. «Не надо меня жалеть. Пожалейте бездомных. Или безумных бегунов. Или велосипедистов. В общем, людей, которым действительно приходится мокнуть под дождем». «Я жалею и их», – сказала я. «Ну, кроме бегунов. Никто не заставлял их выходить на тренировку в такую погоду». Мы проехали мимо мужчины в ярко-желтом резиновом плаще, который бежал по обочине дороги. Дин уже должен был приехать в арендованный дом. Я написала ему днем и спросила, будет ли он там к семи. И он ответил «да». А сейчас часы показывали без четверти восемь. И оставалось лишь надеяться, что он не писал мне с тех пор из-за того, что встреча с биологическим отцом закончилась хорошо и они пытались наладить отношения после всех этих лет. Я на многое надеялась, но старалась не давить на Дина, названивая и написывая ему. Но мне не удавалось унять свое беспокойство, так что я достала телефон, чтобы отправить сообщение. Рози. «Почти на месте, радуюсь возможности провести неделю вдвоем. Как все прошло?» Дин не ответил. Такси остановилось перед одноэтажным коттеджем в современном стиле с красивыми клумбами перед домом, которые посрамили бы и Версальские сады. Да и вообще дом окружали только кусты, деревья и больше ничего. Никаких соседей, никаких магазинов. Только мы вдвоем на огромном пространстве. Водитель, пухлый мужчина лет 60, вылез из машины И подбежав к багажнику, вытащил мой чемодан. А затем помог выбраться мне вместе с сумкой с лекарствами. Я пробежала по тропинке до крыльца, прикрывая глаза от дождя. И несколько раз нажала на звонок. А потом обернулась и помахала таксисту. Хороших выходных! крикнула я ему, восстанавливая дыхание. Чертовы легкие! И вам милая! Но он не торопился уезжать. И я вновь махнула ему, не понимая, зачем ему сидеть на холоде и ждать меня. Так что он развернулся и уехал. Я снова позвонила в двери, но мне никто не открыл. Поэтому я вытащила телефон и позвонила Дину. Порыв ветра с берега оказался таким сильным, что едва не унес меня на другую сторону улицы, пробирая до самых костей. А тем временем звонок перешел на голосовую почту. Я позвонила еще три раза, а затем написала ему. Рози. «Сириус вызывает землю. Ты где? Я снаружи, жду тебя». Рози. «Эй, на улице действительно холодно, а уже прошло десять минут. Я вызываю такси и подожду тебя в кафе». Рози. «Такси приедет только через тридцать минут. Ты где? Я волнуюсь. Перезвони мне. Люблю тебя». Дождь хлестал по моему телу, когда я заколотила руками по двери, надеясь, что Дин в доме. Что он просто не слышал меня из-за ливня или дремал, и откроет мне в любую секунду. «Эй, Дин, я здесь!» – отчаяние переполняло мой голос. Мне так никто и не открыл. Зубы стучали, тело дрожало. Я промокла с головы до ног, а одежда потяжелела от дождя. Но никто не мог мне помочь. Страх окутал меня, заглушая тревогу и ужас. Я знала, к чему все приведет, но никак не могла это изменить. И когда град застучал по моему лицу, словно по стеклу, мне оставалось лишь молиться. «Не подведи меня, Дин», — просила я, — «моя смерть не должна остаться на твоих руках».